Старый оскол. 7 дней назад. Тунгус. Построение было назначено на шесть часов, но командиры вывели свои подразделения на шоссе в половине шестого. Минут 15 все терпеливо ждали команды по машинам. Но потом некоторые особо хитрые личности втихаря забросили в грузовики последние, незагруженные со вчера мешки, да и остались в кузовах, якобы с целью получше уложиться и закрепить имущество. А за минуту до расчетного времени уже все остальные заняли стартовые позиции поближе к бортам. Торчать под моросящим дождем, да и еще и в фокусе у невидимой, но явно глазеющей из леса хищной живности, было сомнительным удовольствием. Хотелось поскорее укрыться за бронёй нескольких БМП и БТР, трех БМД и даже одного танка. В сумме 10 коробок. Или хотя бы за решётками из дюймовых прутьев, которыми были усилены кунги и кабины и дюжины грузовиков и разномастных техничек, да и джипов. Долгожданная команда по машинам была выполнена с небывалым энтузиазмом, и ровно через минуту пешими на шоссе остались несколько офицеров и дозорной группы, фланговая и тыловая. БТР передового дозора под командованием лейтенанта Егора Котова к тому моменту уже минут пять как ехал с черепашьей скоростью по шоссе. Казалось, что этому историческому событию больше всех радуется именно БТР Котова. После девяти лет простой ему наконец плеснули на донышко жутко дефицитной солярки и разрешили прокатиться. Прогулка события радостная, будь ты человек животное или бездушная железная коробка о восьми колесах. Остальные машины явно завидовали бронемашине дозора. Ведь они тоже были рады двинуться в путь. Но высокое начальство из штаба армии возрождения желало раздать крайние ЦУ. «Кто прикрывает?» Уточнил представитель штаба армии майор Савенко. «Разведгруппа капитана Донцова», ответил командир отряда полковник Улдык. «Алексей, ко мне». «Капитан Донцов». Командир группы прикрытия четко козырнул. «Не буду тратить время. Вы и без меня знаете, что делать». Неожиданно заявил штабной. — Обращаю ваше внимание, капитан, лишь на один важный момент. Передислокация подразделение – это главное, но не единственная боевая задача. Кроме машины личного состава, мы обязаны доставить в форпост Волчанск то, что ваша группа раздобыла в Старом Осколе, поскольку ваша находка... Замью изделия. Номер два. Невозмутимо, глядя куда-то вдаль, подсказал командир отряда. — Пусть так. Савенко не оценил юмора. И даже для приличия не усмехнулся над шуткой целого полковника. Поскольку изделие номер два имеет сверхценность, посторонним знать о нем не следует. О нем и не знает никто, кроме меня, бойцов моей группы и товарища полковника. Заметил Донцов. Теперь еще вы. Вот и замечательно. А для обеспечения полной секретности мы эту находку упаковали в две оболочки и спрятали среди груза. «Как выглядит упаковка и где спрятана, знаем только мы с командиром. Ну и сержант, который помогал маркировать и грузить изделия». «Младший сержант Князев», — подсказал Донцов. «Так точно». Савенко кивнул. «Вам тоже скажем, но больше никому. Даже остальным вашим бойцам. Понимаете?» «Так точно». Капитан обозначил кивок и перевел взгляд на свое непосредственное начальство. «Разрешите один вопрос, товарищ полковник. Мне колонну прикрывать?» «Или за машиной с ценным грузом следить?» «Прикрывать», — ответил командир отряда. «Насчет машины и груза — это для подстраховки. Просто будешь знать, что к чему, и в самом крайнем случае возьмешь на себя». «Груз в машине у Покровского. Обычный патронный ящик с маркировкой 762 на «У Васи полная машина таких ящиков». «В этом и фокус», — сказал Кудык многозначительно. И поднял палец. «Маскировка». «Но ящик с грузом в половину легче других. Забит гвоздями, а на днище отметка. Три буквы ХУ. Ну и дальше по смыслу, как на заборах пишут». «Юмористы!» — скептически поморщившись, проронил штабной. «Нацарапано? Или краской написано?» «Сделанный серьезностью, уточнил Донцов». «Краской. Бежевой». «Откуда у нас бежевая?» — удивился капитан. «Может, красной?» «Полы какой красят?» «Коричневой». Приказом по части объявляю ее бежевой. Отмахнулся капитан. Все отставить передирки. Не забудь, на днище надпись, снизу надо смотреть. Вопросы? Никак нет. Понял, зафиксировал. Разрешите идти? Иди. Командир обернулся к представителю штаба и кивком указал на свою машину. Прошу. Я поеду с Покровским. Заявил Савенко и указал толстым стволом автомата вал на допотопную, но качественную восстановленную шишигу. «В середине колонны». «Демаскируйте своим присутствием», — сомнением сказал Кулдык. «Впрочем, дело ваше. Моя машина пойдет в авангарде. На связи». Начальство разошлось по машинам, а Донцов тем временем дал отмашку фланговой группе прикрытия. «Кравченко, пошел!» Сидевший на броне старшей фланговой группы сержант Кравченко, коренастый, суровый, самый опытный взрослый из бывших инструкторов ЦСП, наклонился и дал водителю своего БТРа неуставную команду Тровой. Бронетранспортер фыркнул, выбросил два сизых облака выхлопа и покатил по обочине. Почти в тот же момент в эфире прозвучала общая команда и колонна начала движение. Не спешил трогать только Донцов. Машины на холостых оборотах бесновато хлебали драгоценное топливо с таким трудом, собранное по окрестностям. Но капитан этот факт не волновал. Он сосредоточенно изучал местность с помощью оптики, а его бойцы следили за обстановкой сквветов. Третья часть разведгруппы Донцова, сам капитан и пять бойцов на двух тиграх, замыкали колонну, а эта работа требовала не меньше ответственности и сосредоточенности, чем боевая задача шерстить фланги или идти передовым дозором. Какое-то время разведчики озирались молча. Всем было ясно, что устроенная военными движуха привлекала внимание множества обитателей близкого, всего-то в сотни метров от шоссе, аномального леса. Но какие конкретно твари подбирались ближе всех и собираются ли нападать, пока было непонятно. Теплилась надежда, что после того, как люди укрылись в машинах, ее поумерило аппетиты и теперь отправиться на поиски добычи полегче. Но как тут быть уверенным, если не раз и не два сталкивался с абсолютной непредсказуемостью лесных жителей? Особенно этим славились так называемые горбуны мутировавшие под действием неведомых факторов дикие кабаны с множеством гнутых клыков в пасти и роговых наростов на лбу. Как и щетинистые прообразы, эти потомки кабанов атаковали все, что движется, и не задумывались ни на миг, пасеньки или шапка. Врезаться в борт бронемашины, затем отбежать и снова врезаться, даже не потеряв в предыдущей атаке пару бивней, было для них привычным делом. Как для барана бодать ворота. Прочие обитатели загадочного леса имели на порядок больше мозгов, но они тоже могли запросто слететь с катушек без каких-либо видимых причин. И тогда начинался полный колдык. Как безлобные даже грустно пошутили подчиненные одноименного полковника. Тварей в лесу было полно, и разминуться с ними в такой ситуации становилось очень трудно. Взбесившиеся мутанты практически не оставляли людям шансов, даже если те укрывались в машинах на территории ремзавода. Танки удар держали, а вот что попроще – Известен случай, когда особо крупный и сверх всякой меры разъяренный медведь-шатун снес башню БМД и оставил от экипажа одни кровавые ошметки. А уж если в дело вмешивалось еще более страшное существо. Трудно поверить, но имелось в лесу и такое. Сомнительным становилось и убежище вроде танка. Лешак, леший, лишачок, кто тебя придумал? Будто бы озвучивая последнюю мысль, вдруг пробормотал в эфире старший сержант Семенов, для своих Тунгус, штатный следопыт группы. «Белый бог или черный бог?» «Не пугай нас, начальник Чукотки!» Пробасил пулеметчик Ваня Аверьянов, парень крупный, сильный и непугливый, но суеверный. «Если не видишь, лучше молчи, накаркаешь еще». «Не вижу». «Но есть ощущение, что на мозги кто-то давит», — ответил Тунгус. «Ты не чувствуешь?» «Ему не на что давить!» Проронил водитель первого тигра, белобрысый живчик Дима Спирин, он же гонщик Спиди. Поддеть кого-нибудь из товарищей, особенно Аверьянова, и не получить за это в дыню, было любимым развлечением Спирина. Конечно, после редких до экзотичностей гонок на всем, что имеет колеса и, главное, мотор. Спиди, отставить флуд в эфире», — приказал Донцов. «По машинам. Пулеметчики в турели. Сечем опушку». «Нет, все-таки давит». Тунгус поднялся со своей позиции. «Левее вышки на 11 часов. Уходить надо, однако». «Живее». Капитан навел бинокль на покосившуюся парашютную вышку, торчащую из густых, но невысоких зарослей, оккупировавших бывший тренировочный городок. «Князь, что видишь?» «Чисто, командир». Снайпер группы, младший сержант Валерий Князев Высокий, худощавый, с благородными чертами лица И, по мнению товарищей, чуть странноватый Навел винтовку на заросли под вышкой Не шевелится зеленка Леша ничего не шевелит сквозь проходит, как призрак Заметил Тунгус А ты его встречал? Князев недовольно покосился на Тунгуса Встретил бы, умер, а я жив, однако Семенов пожал плечами Только встречаться с ним не обязательно, и так все ясно». «Не призрак он, обычная тварь, даже не человека подобная. В голосе снайпера промелькнула нотка раздражения. «Обычная? А почему пулей насквозь пролетает, а лешему хоть бы хны?» Тунгус вел дискуссию спокойно, подчеркивая этим, что мнение собеседника уважает, но как таежный человек о представителях животного царства знает все-таки побольше бывшего горожанина. И о лесных призраках, духах и плясках с бубном тоже знает побольше. — Говорю же, раздваивается, на белого и черного делится, как бы на самого лешего и тень его ожившую. — Не бывает так. — Князев помотал головой. — Животное бывает, человек бывает. Могу допустить, что и призраки бывают, а чтобы пополам — нет, природа не разрешит. — Теперь, однако, природа все разрешает. Алло, натуралисты, вам особое приглашение требуется? В эфире строго спросил Донцов. Разведчики прервали спор и попятились, а затем перебежками, прикрывая друг друга, добрались до второй машины. И как раз в тот момент, когда они запрыгнули внутрь, Тунгус за руль, а князь на заднее сиденье, их спор разрешился. Тунгус, газуй! Крикнул пулеметчик их машины рядовой пак. Машина рванула с места, и одновременно Пак открыл огонь. Шоссе было покрыто выбоинами, но в целом «Тигр» шел ровно, поэтому ничего не мешало пулеметчику держать прицел. Гвоздил он практически в одну точку, но, похоже, особого успеха это не приносило. «Пак, доложить!» – потребовал Донцов. Какой какую такую бациллу ты попасть не можешь?» В лавку. По обыкновению коротко ответил самый немногословный из разведчиков группы. Тоже вижу. Поддержал коллегу Аверьянов. Мечется, сволочь, маневрирует. Неужели леший? Подпрыгнул на сиденье князь. Нет, это рысь с вышки спрыгнула. Нет, чтобы в лепешку с такой-то высоты. кошка траная. Тунгус, поравняйся с нами. В два ствола ее сделаем. «Отставить!» – скомандовал Донцов. «Прекратить огонь! Не раздражайте лес! Экономьте патроны! До скорого доедем, по бандитам настреляйтесь!» «Тунгус, прими влево, дистанция 100 метров!» «Колонна, внимание! Скорость 60!» – вклинился в разговор голос полковника Кулдыка. «Держать дистанцию! Впереди зигзаг перед выездом на шоссе! Скорость не снижать!» «Я головной! Вышел на развязку!» – доложил Котов. «Вижу задымление!» Предположительно сигнальные шашки. Поблизости никого. Ботинок есть, а мальчика в нем нет? Проранил Донцов. Не нравится мне это. Очень похоже на нашем прохождении кто-то сигналит. Пусть сигналит. Сказал Кулдык. Остановить. Кто рискнет? Вижу новые дымы. Теперь впереди. Прерывая полковника, сообщил Котов. Предлагаю сменить маршрут. Отставить маневры. Они только этого и ждут. «Выходим на шоссе держать строй. Скорость 60. Отставить 70. Охранение на правый фланг. Провести разведку. Кравченко!» Как бы дублируя приказ полковника, позвал Донцов. «Есть провести разведку», — откликнулся сержант. «Пойду параллельно на трассе. Воскородная. Прямо встретимся. Принято». Честно говоря, отправлять разведчиков в вглубь обширной и плотно дымовой завесы Донцову не хотелось, но приказа не обсуждается полчаса капитан просидел, как на иголках, и только когда колонна подошла к Скородному, Донцов отбросил лишние беспокойства. Нашли заботы поважнее. Котов сообщил, что видит противника прямо по курсу. «Дистанция – 3 километра, дорога перекрыта бетонными блоками, фланговые позиции тоже хорошо укреплены». – Доложил лейтенант. «Четыре капонира, по два с каждой стороны шоссе. Какая-то серьезная недвижимость спрятана». «У бандитов что, танки?» – удивился Кудык. «Не могу знать», – ответил Котов. «Но стволы торчат крупные, не меньше 150 калибр». «Разделают нас таким образом, как устриц!» – спокойно заметил штабной майор. «Надо уходить по запасному маршруту, товарищ полковник. Надеюсь, соляра хватит?» «Слушай мою команду», – после секундной паузы сказал Кудык. «На развилке уходим вправо». После скородного принимаем влево и двигаемся вдоль леса. Обходим корочу через кривые балки Черновку-Замосье. за Выполнять. В наушниках прозвучало многоголосье. Есть. И авангард колонны свернул с шоссе на обездную дорогу. Минут 20 в машине и в эфире сохранилось относительное затишье. И только когда колонна вышла на проселок у самого леса, командир группы и подразделений снова начали качать эфир. Разведгруппа, внимание, подходим к Черновке. – предупредил Донцов. «К бою! Противник!» – обеспокоился Спирин. «Я не вижу, командир! Где?» Донцов кивком указал на темно-зеленую массу, которая сплошной 13-метровой стеной возвышалась в сотни метров от дороги. Мрачная стена леса тянулась вдоль шоссе, уходя вдаль, насколько хватало глаз. Местами деревья росли настолько близко к дороге, что тени от их крон к вечеру наверняка ложились на узкую ленту выщербленного асфальта. Самым опасным местом на предстоящем пути была окраина деревни Черновка. Мало того, что на уровне поселка от леса до шоссе оставалось метров 10, не больше, так по другую сторону дороги еще и высился длинный вал из мусора и обломков. Казалось, что сотни бульдозеров сгребли сюда мусор со всей округи. И это своеобразное дефиле тянулось километра 2 вдоль всей деревни. Донцову это узкое место категорически не понравилось. Ставшее временно головным дозором, группа Кравченко успешно прошла до середины условного коридора и сержант осадил свой БТР, дожидаясь остальных. Колонна целиком втянулась в узкий проход между лесом и деревней, и Донцов опять не спешил следовать за отрядом. Во-первых, он почему-то озадачился пересчетом машин, а во-вторых, капитан ждал подхода Котова. Именно смена диспозиции разведчиков и определила их роли в дальнейших событиях, которые вдруг начали развиваться в ураганном темпе. Первым делом слева из-за нагромождения мусора вылетела реактивная граната, но ударила она почему-то в борт головной машины, а не в БТР сержанта Кравченко. Затем, как и полагается, из мухи приложили замыкающую машину. На этот раз под раздачу попал «Тигр» разведчиков, как раз в тот, в котором ехали Донцов, Аверьянов и Спиди. Машина перевернулась, загорелась, но дорогу не перекрыла, так что основной цели зажать и обездвижить колонну стрелки не достигли. Да и вообще, как можно было перекрыть дорогу джипом, когда в колонии имелся танк? По нему, кстати, тоже выстрелили и не из мухи, а из РПГ-7. Но динамическая броня без труда справилась с угрозой, а затем танк развернул башню и жахнул по позиции атакующих. Это произвело впечатление, и в дальнейшем противник старался не попадать в прицел грозной машины. Стало ясно, что квалификация у атакующих невысокая. Но этот недостаток они компенсировали количеством стволов, Численное преимущество было подавляющим. Пять к одному, не меньше. Видимо, поэтому авангард колонны не выдержал и попятился, опасно приближаясь к лесу. «Кравченко!» Хрипло рявкнул в эфире Донцов. «Не давай им выдавливать авангард в лес! Работай!» «Командир! Живой!» Крикнул Князев. «А пацаны? А Верьянов, «Оба двести!» «А у нас пака срезали!» «Ну, сейчас едем за засранцам устрою!» Прошепел с угрозой Кравченко. «Мы с фланга пойдем!» Разреши, командир? Действуй, сержант. Котов, ты подходишь? Вижу ваши дымы. Прими влево, войди в деревню по другой улице. Окажешься в тылу противника. Есть, понял, командир. Вызываю штаб. Донцов закашлялся. Товарищ полковник, не отвечает. В эфире появился майор Савенко. Беру командование на себя. Танкисты, давите огневые точки на возвышении. Видите пулемет на втором этаже коттеджа? На два часа от вас. Танкисты, слышите? Какой у вас борт? Полса седьмой. Вас понял. Только на два часа. Бокровский, дайте ли указание трассерами? Правый фланг, авангард. Куда вы здесь вашу мать? На месте. Залечь. БМП, семнадцатый борт. Прикрыть авангард. Семнадцатый не успевает, товарищ майор. Отходим в лес. Отставить, я сказал. Кто командует? Капитан Сахаров. Нет выбора, мы как на ладони. Машина, отставить! Захаров, куда на машинах? Вижу зверьё. Укроемся в коробках. Захар, отставить. Вмешался Донцов. Нельзя в машинах в лес. Поломаешь хоть одно дерево и всем кулдык. Зверьё вижу. Ты глухой? Тогда просто ложись, как майор приказал. Захар! Слышишь, Захар, не вламывайся в лес, хуже будет. Хуже некуда. Вместо Захарова ответил кто-то из бойцов, пятившегося авангарда. У нас по пять двухсотых в минуту, а вы тут советы даете. Лучше сбросьте духов с позиции, пока нас всех не перестреляли. БМП с бортовым номером 17 все-таки сумело прикрыть авангард. Но бойцы так и не остановились. Несколько машин вломились задним ходом в заросли. Прячась между грузовиками, туда же отошли бойцы. И почти сразу ход боя изменился. Противник словно забыл об авангарде и перенес огонь на основную часть колонны. Между тем, авангард отряда продолжил стрелять, но теперь по многочисленным целям внутри леса. С дороги было плохо видно, что происходит в зарослях. Скорее всего, Захаров оказался прав насчет зверья. Теперь бойцы авангарда были вынуждены отбиваться от нового противника. То есть, так или иначе, стрелявшие из баррикад враги своего добились. Значительная часть отряда была выключена из игры. Как раз в тот момент к Донцову пробились Тунгус и Князев. Капитан был ранен, левая рука висела плетью, но от перевязки Донцов отказался. «Если не прорвемся на возвышенность, дело табак». Капитан указал прямо. «Князь, прикрывай. Тунгус, двигай вон туда, между ржавым грузовиком и кучей шлака. А потом наверх, на баррикаду. Пошел!» Тунгус сделал три шага и вдруг споткнулся на ровном месте. Земля неожиданно дрогнула. Секунды позже вдруг стало темно, как будто резко наступил вечер. Между тем ни туч, ни серьезной дымовой завесы на небе не наблюдалось. Небо просто потемнело. Что все это может означать, военные знали не понаслышке. Лес готовился отреагировать на грубое вмешательство в свои внутренние дела. «Тунгус, отставить!» — приказал Донцов. Старший сержант услышал командира не сразу. Лишь когда капитан повторил приказ, уже не в полголоса, а крикнул во всю глотку, Тунгус сдал назад. «Все, кранты радиосвязи!» — сделал вывод Донцов. «Надеюсь, Котов не успел войти в деревню». «И вся техника заглохла, видите?» Указал вправо Князев. «Вон там разряды проскакивают. Видите, между обломками и машинами. Как думаете, серьезный будет шторм или так? Попугай-то успокоится». Много надымили. Тунгус помахал рукой перед носом. «Да еще и деревья поломали. Лес шибко сердиться будет, пожалуй. Большим штормом ответит. Надо укрытие искать, однако». «Лес может что-нибудь попроще ответить», — возразил Князев. «Колючками обстреляет или зверей натравит. Без большого шторма». «Опять ты споришь просто, чтобы поспорить, однако. Предвестники есть, значит, будет и шторм». «Не факт». «Газы!» — приказал Донцов. «Языка надеть!» «Не было печали. Принесла нелегкая этих стрелков». Раздраженно проворчал Князев, сбрасывая рюкзак и доставая из него комплект химзащиты. «Узнать бы, кто их навел, да задницу ему порвать!» Он первым надел костюм и противогаз и вновь занял позицию. Тунгу оделся сам и помог Донцову. И тут, будто бы дождавшись именно этого момента, лес нанес ответный удар. Над деревьями поднялось облако серо-зеленой пыльцы, Густые кроны в едином порыве качнулись в сторону деревни, и ветер понес пыльцу на черновку, клубящаяся пыль окутала машины и накрыла дорогу, затем мусорные баррикады и поползла вглубь поселка. Стрельба тут же прекратилась. Для тех, кто увлекся боем и не обратил внимания на предвестники шторма, а значит и не принял меры предосторожности, Беспечность обернулась серьезными проблемами. Ядовитая пыльца убивала все живое. Даже те, кто оставался в закрытых машинах, рисковали получить серьезное отравление. С герметичностью у старых военных грузовиков было не все хорошо. Перед обеими сторонами конфликта встала в полный рост одна и та же угроза. В первую очередь следовало разобраться с ней – а уже после решать, что делать дальше – воевать или разойтись по-хорошему. Разведчики наблюдали за этой прелюдией со спокойствием обреченных. Укрыться им было негде, а значит, пережить шторм не светило. Оставался лишь один шанс – если Князев окажется прав, и дело ограничится биологической атакой леса. Благодаря вовремя надетым средствам химзащиты, разведчики уже практически пережили эту атаку. А вот если грянет шторм, не спасут ни ОЗК, ни противогазы. Молнии, в которые превратятся скачущие повсюду электрические разряды, легко пробьют защиту и поджарят разведчиков заживо. А если не поджарят, то откроют доступ ядовитой пыльце. Или же землетрясение, часто сопровождающее шторм, сдвинет баррикады, и тогда разведчиков завалит мусором. Вариантов было много, но все предполагали один и тот же печальный для разведчиков финал. «Светлеет!» — вдруг крикнул Князев. «Небо светлеет! Яркое стало! К глазам больно! Смотрите!» Противогаз глушил звуки, но товарищи услышали возгласы снайпера. На самом деле, небо и не думало светлить. Может быть, стало не такой густой полевая завеса. Но и только. Тунгус смерил князя во взглядом. Снайпер, обычно замиравший на позиции, как статуя, сейчас едва заметно дрожал, словно его лихорадило. «Командир», — тунгус обернулся к Донцову. «Князя плющит, однако. Противогаз, дырка. Или фильтр совсем плохой?» «Вкалывай антидот и следи за ним. Если что, вяжи». Донцов привстал. «Где все, черт возьми? Кравченко не должен был под облако попасть. И Котов тоже. Надо их найти». «Дождаться надо, когда развеется», — возразил Тунгус. «Сейчас нельзя туда словаться. Другим не поможем. И сами загнемся, однако». «Знаю». Донцов отмахнулся. «Скажи лучше, ты машину Покровского видел?» «66-й, на котором штабной майор ехал? Видел, да. Вон он там, недалеко. Не, не горит». Однако и пыльцы там почти нет. «Прикрой!» Донцов вдруг поднялся и, прибегаясь, побежал к грузовику. «Все равно не заведешь!» Крикнул вслед Тунгус, но капитан его не услышал. Ни Покровского, ни майора Савенко в машине не оказалось, а в кузове грузовика было гораздо меньше ящиков, чем ожидал увидеть капитан. Но зато имелись отчетливые следы, которые уводили вглубь поселка. Даже несколько хлебных крошек имелись. В трех метрах от грузовика валялся один ящик, а чуть дальше, рядом с цепочкой следов, другой. Все говорило о том, что как только противник отступил, бойцы тоже отправились в деревню на поиски убежища, чтобы переждать шторм. Для очистки совести Донцов еще раз заглянул в кузов, а затем вернулся к своим. Только дошло, однако... Признался Тунгус. Покровский. Изделие вез, да? Теперь нет его там. Ни Васи, ни изделие. Капитан кивнул. И Савенко пропал. Там вообще никого. Похоже, все в деревню двинули. Подальше от пыльцы. Пронесет. Тоже пойдем в деревню? Так точно. Что там с князем? Чертей видит. Отравление, да. Вовремя антидот вколол. Выживет, однако. Может, связать? Он смирный. Хотя бы винтовку отними. Тунгус не успел выполнить приказ капитана. «К бою!» Вдруг заорал Князев и вскинул винтовку, целясь в невидимого противника, только не на гребне, затянутой пылью и дымом мусорной баррикады, а у подножья. «Огонь!» Он быстро опустошил магазин, и пока вытаскивал дрожащими пальцами из-под сумка новый, Тунгус все-таки отнял у него винтовку. В этот момент ветер порвал дымовую завесу, и Донцов сумел разглядеть у подножья баррикады движение. Двигались вдоль мусорного отвала. Свои. Видимо, несколько заплутавших в пылевом облаке бойцов отряда. И это было плохо. Такой вот парадокс. «Они стреляют в нас!» — запротестовал князев. «Свои! Отдай в он гос. «Князь твою в душу!» — рявкнул вдруг Донцов. «Ты в кого стрелял? Там же наши!» «Да-да, свои стреляют!» Князев пригнулся и закрыл руками голову. «Они всех убьют! Прячьтесь! Все прячьтесь!» «Вот угораздило!» Донцов дал Тунгусу отмашку. «Ложись!» В ту же секунду вновь началась пальба. Но теперь не успевшие уйти в деревню бойцы вели огонь не по баррикаде, а по укрытию разведчиков. И как им объяснить, что вышла ошибка, Донцов не представлял. Связь не работала, а рад себе дороже – Ведь придется снимать противогаз. Основная часть пыльцы клубилась и плясала над деревней. Но и здесь, над шоссе у края леса, ее хватало, чтобы заполучить тяжелое отравление. Все, что оставалось, — смириться. Подождать, когда братья по оружию настреляются, и потихоньку уползти куда подальше, на новую позицию, с которой у атакованных князем бойцов нет плохих ассоциаций. «Плотно гвоздят, да?» — сказал Тунгус, вручая командиру отнятую князеву винтовку, а затем и снаряженный магазин. «Уходить надо бы». «Так и сделаем». Донцов пристегнул магазин и попытался разглядеть баррикаду с помощью оптического прицела. «Мы уползем по кювету до танка. Ты дальше, до головной машины. Оценишь обстановку и вернешься. Вперед!» Тунгус выполнил приказ Донцова без особого напряжения. Прополз до остова сгоревшей головной машины, изучил оставленные группой Кравченко следы, попытался разглядеть сквозь заросли, что происходит с авангардом без особого успеха, и вернулся к танку. На все про все ушло минут 15. За это время дым и пыль почти развеялись, но легче не стало. Именно так сформулировал Тунгус, когда увидел, к чему вернулся. Еще не легче, однако. Рядом с танком на открытом и перевернутом патронном ящике лежал Донцов. Лежал без противогаза, а стекленевшие глаза смотрели в темное небо, а из крупной дыры в виске у командира капала темная кровь. Тунгус приготовил к бою оружие, обошел ближайшие закутки, изучил следы, прислушался, но никого и ничего подозрительного не нашел а потому какого-то определенного вывода не сделал. Признаков того, что командира достал кто-то из бандитов или своих по трагической случайности, Тунгус не обнаружил. Зато нашел несколько других красноречивых свидетельств. Во-первых, выстрел был сделан практически в упор. Волосы на левом виске были слегка опалены, а в правом зияла огромная дыра. Во-вторых, Стреляли из девятимиллиметрового оружия. и Это подтверждала нестандартная гильза. Каким чудом Тунгус нашел ее среди россыпи обычных автоматных гильз, он и сам не понимал. Повезло, однако. И вот уже после этой находки Тунгус решился сделать вывод. Неприятный вывод, но единственный верный. По всему выходило, что стрелял Князев. То, что снайпер и его винторез исчезли, только подтверждало догадку Тунгуса. Тунгус закрыл глаза капитану и уложил тело на землю. Взгляду открылось днище пустого ящика, на котором коричневой краской было намалевано неприличное слово. Причем краска была свежая. А еще из крышки ящика торчали гвозди. Тунгус перевернул ящик. Под ним обнаружился миниатюрный стажок выпавшей соломы. Я смотрел изнутри. Ничего особенного. Обычная деревянная упаковка под два патронных цинка. Но в ящике не было патронов. И это точно. Не забивают патронные ящики гвоздями. И не напихивают в них солому. Только если используют не по назначению. Например, для транспортировки контейнера с особо ценным Изделием. Получается, Донцов все-таки нашел изделие. Но его подкараулил Князев. Придурился снайпер, да? Изображая отравленного. А сам только ждал момента, чтобы сбежать. А тут удалось не просто сбежать, а еще и артефакт прихватить. Большие деньги, пожалуй. Такие большие, что командира убил. И меня убьет. Чтобы свидетелей не оставалось, да? Охота, однако, будет. Кто кого... Тунгус оглянулся и на всякий случай присел, прячась за танком со стороны леса. Именно эта сторона представлялась Тунгусу самой безопасной. Вряд ли Князев ушел в лес. Наверняка он спрятался где-то у баррикады.